«Хлещи, Андрон, двигай!» «Головню председателем комиссии. Но вот выдвинулся Егор Андреянович. Поднял руку, тронул щепоткой седой ус, задирая его вверх наподобие стрелы. «Про что толкуете, мужики?» Андрон в шутку кинул. «А тут и сурьез приняли. Нехорошо. Разуметь надо» а хаханьки хахоньки строить на собрании, к чему обижать убогого? Какой вам, головня, председатель рев комиссии? Ему самого себя не проревизовать. Садись, мамон Петрович, в обиду не дам тебя, как бывшего моего партизанского командира. Всем стало неудобно, стыдно, не за головню, а за Егора Андреяновича».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 сухонаковскому участку триста гектаров синокосов кто сбагрил дойных коров в город одну директору треста другую на да что перечислять отдали как вроде выброкованных, а на самом деле первеющие коровы пусть скажет мария Спивакова. еще одна корова сплавлена директору леспромхоза как нетель — А три года доилась. — Как так переделали в Нетель? — Скажи, Мария, сколько давала молоко та корова? — Пятнадцать литров, — ответила Мария. — Слыхали? — фуганули как Нетель. — Запишите, возвернуть всех коров, которых фрол Андреевич спихнул, как никудышных. — Я кончил. Цирен сел, но тут же поднялся. — Нет, —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 Народ у нас стоящий. Наведем порядок в хозяйстве. Молодец, старик, — подумал Степан. С такими работать можно. Головня стал председателем ревизионной комиссии. Сторона придимная бурлила. Заговорили все в раз о делах нового председателя. Некоторые считали, крутое, где берет в гору, как бы гужи не оборвал. Возже он натянул,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 Сегетай райкома, зачистивший белую елань, хоть и далеко на от райцентра, выслушивая то одного обиженного, то другого, подбадривающе поддакивал Степану. «Так держать, майор!» Маслобойку со всем оборудованием пришлось сбыть одному из степных колхозов в обмен на племенных телок и тонкорунных овец, каких на стороне придемной и в глаза не видывали. Шесточасальную машину, освободив от ржавчины, вернули в сельхоз Снабу, а взамен привезли веревки, хомуты, вожжи и всякую хозяйственную утварь. Зорьки едва начинала отбеливать, Степан шел уже по деревне, заворачивая то на бригадный бас, то на МТФ, то в кузницу. Иные подозрительно поглядывали из окон на председателя, почесываясь, кряхтели.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 Вроде как свой стены видит. Оботрется, может. Павлуха начал тоже с крутого поворота, да скоро обмололся. Михея и Замошкина вроде берет за хребтовину. Да ну! Самого Михея? И, и не совладает. Замошкины, отродясь охотой, промышляли. Что им колхоз? Неуемная сила гвардейца Степана незаметно проникла в каждый двор.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 Первое время бригадиры Павлуха, Лалетин и Филя Шаров летали по деревне от дома к дому, звали, тревожили, требовали. И люди шли на запоздалый седокос на уборку подоспевших хлебов, на закладку силостных ям, на строительство зерносушилки. Мало-помалу белая елань, до того тихая досонная, да стала заметно просыпаться. Завернула беда и к хитроумному Михею Замошкину, медвежатнику-одиночке, откачнувшемуся всей семьей от колхоза, промышлявшему добычей зверины, орехов, ягод и торговлишкой. Не сам Михей еще ядреный, не его сын Митька, не сноха, а проська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 Единогласно решили выселить за пределы Белой Елании семьи Михея Замошкина и в Южник.